«Семьдесят третье. Твой отец на тебя обижен?» Было слышно, как орёт телевизор. Мама приложила руку к трубке. «Что ж ты его с днем рождения не поздравила?» «Даже когда я была маленькая он меня на праздники не баловал». «Марина, нельзя на удар отвечать ударом, иначе кругом будут одни драки». Мама снова перешла на шепот. Идет в кухню. «Поздравь его! Он продал большую картину. Горд!» «Не горд, а пыжица!» Но мама уже сообщала. «Тебя к телефону. Кто-кто? Дочь. Будешь трубку брать? Она ждет». Пробубнила издалека. «Пускай ждет. Возьми трубку. Это же твоя дочь». «Мама-миротворец. Творец худого мира. Шарканье тапок. Пауза. Алло. Пап, привет. Поздравляю. Могла бы позвонить вовремя. Мне не до того. У меня проблемы с видом на жительство». А не надо было выламываться и с Витей разводиться. У него двое детей, а у тебя не шиша. У меня, папа, Париж. Театральный хохот отца перешел в громогласный кашель. Парижу ты нужна, как рыбезонтик. Развоображалась, за границу уехала. А сейчас, как я понимаю, назад выпнут. У тебя профессия есть? Нет. Родителям на шею сядешь. Папа, мои рисунки понравились известной японской художнице и... ой ой она у тебя что-нибудь купила то-то а я продал картину 3 на 3 покупатель знаменитый бизнесмен клочковский ты конечно не в курсе какой он знаменитый голос мамы именно знаменитый ты придурок не знаешь и молчи в этот дом она не вернется ни за что